Шестьдесят шестое. «Мля, братан!» — сказал таксист. «Напугал ты меня до усрачки! Я уж думал, ты меня депортировать пришел? Он загоготал, сверкнув белыми зубами с несколькими золотыми коронками. Затем сквозь красно-жёлтую растаманскую шапку поскрёб макушку и вгляделся в портрет Александры. «Ага, было дело. Возил ее. Когда?» — спросил я. «Пару недель назад». «Какое на ней было пальто?» — спросила Нора. Он поразмыслил, потирая седой щетинистый подбородок. «Бура зеленая, но я дальтоник, сеструха». Он представился зебом, чернокожий, с Ямайки, судя по легкому акценту. Шесть футов, шесть дюймов, тощий, склокоченный, сутулый, точно пальма после несильного урагана. За тот час, что мы его ждали, удалось кое-что разузнать. В «Золотой путь»... Он приезжал ужинать пять вечеров в неделю, ел снаружи, привалившись к капоту, опустив окна и громко включив музыку в машине, а потом уезжал в ночную смену до семи утра. «Я сюда приехал», — продолжал Зеп, почесывая голову, «а она в глуби болтается с старушенцей, закупил пожрать себе, она ко мне вышла, и вы ее куда-то отвезли? Ага. Адрес помните?» Он поразмыслил. В верхний ист, в какой-то дом пузатый. «Отвезёте нас?» «Ну не», — отмахнулся он. «Когда возишь, все сливается. Где тормознул, где поехал, мы заплатим», — вставила Нора. Он на востре уши. ч по счетчику? она кивнула. «Лады, давайте, это мы моём». Ухмыляясь, будто сам не верил своей удаче, Зе сцапал пенопластовый контейнер, и принялся набивать его лапшой, яичными рулетами, курицей в кунжуте, если это, конечно, была курица. Сирое мясо больше смахивало на бао говоря точнее, на кошку в пирожке на пару, которую я однажды ненароком съел в Гонконге. Поразительно, как быстро деньги освежили мужику память. Мы с Норой пошли наружу. — Это будет дорого, — пробормотал я, озираясь. — По Маркет-стрит... К нам тащилась одинокая фигура. Серое пальто и сигарету я узнал моментально. «Ты подумай, кто до нас не зашел?» Нора накинулась на Хоппера, бурно нервничая. «Ты почему нас кинул? Мы тебя ждали. Я чуть в полицию не начала названивать». «Дела случились», — неубедительно ответил он. «Похоже, он всю ночь не ложился. Я уже догадывался, что ключ к его поведению обнаруживается в его же характеристике Моргана деволя Опять придет. Иначе никак. Ему до смерти охота с ней поговорить. Нора жаром пересказала ему свежие новости. Вскоре мы, втроем втиснувшись на заднее сиденье, рванули по авеню в такси с синим мохнатым чехлом на руле и зеркальцем заднего вида, увешанным золотыми цепями гуще мистера Ти. Подавшись вперед, Я прочел свирения Зеба. Полностью его звали Зебулание Акпунку, и на пассажирском сиденье засек потрепанную книжку в мягкой обложке, шаг в хорошую жизнь. Вы не заметили в девушке что-нибудь необычное? сквозь пули непробиваемое окошко, спросил я Зеба. Тот пожал плечами. Белая девушка, все они на одно лицо. Он довольно загоготал, потом заткнул себе рот куском курицы. Она с вами говорила? Что-нибудь можете нам о ней сказать? Не, братан, это не годится. У меня одно шоферское правило. Какое? В заднее зеркало зырить. Ни-ни. Ни-ни, подрезав другой такси, Зепп отдрифовал левую полосу. Нехорошо это, зырить все время. чуть у тебя позади? Через 10 минут мы уже курсировали туда-сюда по восточным шестидесятым, Между Мэдисон и Лексингтон. На счетчике натикало двадцать долларов, затем тридцать, затем сорок. Да, точно, это здесь, я, твердил Зеп, наклоняясь вперед и вглядываясь в тихие ряды таунхаусов, пока не доехал до конца квартала. бля ошибся. В показном огорчении вздыхал и бодро подкреплялся курицей в кунжуте. Не парься, братан, следующий квартал но все повторялось и в следующем квартале, и в том, что за ним. Спустя еще четверть часа натикало шестьдесят долларов, Нора грызла ногти, а Хоппер, за всю поездку не сказавшей ни слова, развалился на сиденье и глядел в окно. Я уже хотел было прекратить наше мучение, но на восточной семьдесят первый Зеп вдарил по тормозам. «Здесь я!» и показал на здание слева – Погруженный во тьму массивный таунхаус, футов двадцать пять шириной и из бледно-серого известняка, больше смахивал на посольство, чем на резиденцию. Щербатый, обешалый, крыльцо засыпано пало листвой. Двойные двери обклеены листовками с меню забегало окна вынос. Верный знак, что внутри неделями никто не бывал. Мы тут уже проезжали, сказал я. Я тебе говорю, вот здесь и дом. Ладно, мы вылезли, и я отдал Зебу восемьдесят долларов. Бывай, братан. Счастливый Зеб запихал деньги в карман рубашки. Кажется, там еще лежал огромный недокуренный косяк. Потом включил Роллинг Стоунс погромче и на желтый свет, он сигнализировал Зебу дать по газам и молиться, вылетел на перекресток с паркавеню, гремя металлическими деталями и трансмиссией заикой. Грохнул багажником на канализационном люке, свернул на юг и стало тихо.